Анна Блинова. Я тебя никогда не забуду. Документальная повесть. Москва, новый центр, 1998 год. Самое короткое предисловие. Всякое свидетельство о трудностях и страшных временах нашей жизни, особенно когда это касается отдельных людей и человеческих чувств, не столько художественная литература, Сколько документальных снимков, более или менее чёткий, того, какими были люди в это время. Это в конце концов частица большой общей истории. Есть великие свидетельства, есть маленькие находки, но все они лежат в одном музее. Сколько раз этот простой и страшный сюжет был в рассказах и на экране? Но литература, как вымысел, это всё-таки сказка. Конечно, важно, что за этими придуманными героями в журавлях другое, когда за этим стоит живая судьба. Именно по этим причинам мне кажется, грустная и светлая повесть Анны Гудзенко Блиновой это частичка чего-то важного в общей копилке настоящего. Алексей Баталов Народный артист СССР 18 июля 1997 года.